Третье. Ирен упала на улице Мартир, оступилась на тротуаре. Подбежали прохожие, Ирен уверяла, что все в порядке, но оставалась лежать на тротуаре, держа живот обеими руками и стараясь перевести дыхание. Кто-то из торговцев вызвал скорую помощь. Бригада прибыла на место уже через несколько минут и нашла Ирен сидящей с раздвинутыми ногами в лавке «Колбасника» жена которого рассказывала всем и каждому подробности случившегося. Сама Ирен ничего не помнила, кроме тревоги и боли, которая теперь охватила все тело. Торговец повторял раз за разом, «Помолчи, Ивона, от тебя в ушах звенит». Ирен предложили стакан апельсинового сока, и она, не притронувшись к соку, так и держала стакан обеими руками, как священный предмет». Потом ее уложили на носилки, которые проделали непростой путь от лавки до машины скорой помощи. Запыхавшийся от бега Камиль нашел ее в кровати на третьем этаже клиники Монтамбер. «Ну как ты?» — спросил он. «Я упала», — ответила Ирен, просто, словно ее рассудок так и не мог оторваться от этой непостижимой очевидности. «Тебе больно? Что говорят доктора?» «Я упала». И Ирен начала тихо плакать, глядя на него. Камиль сжал ее руки. Он бы тоже заплакал, если бы это лицо с такой точностью не напомнило ему Ирен из его сна, когда она говорила ему «Разве ты не видишь, что он делает мне больно?» «Тебе больно?» — повторил Камиль. «Скажи, тебе больно?» Но Ирен плакала, держась за живот. Мне сделали укол. Прежде всего, ей надо успокоиться и потихоньку прийти в себя. Камиль вернулся. У врача был вид первокурсника. Маленькие очечки, длинноватые волосы, улыбка вчерашнего подростка. Он подошел к кровати и взял Ирен за руку. — Все будет в порядке, верно? — Да, — сказала Ирен, наконец-то улыбнувшись сквозь слезы. Да, все будет в порядке. Вы упали, вот и все. И испугались. Камиль, изгнанный теперь в изножье кровати, почувствовал себя лишним. Ему пришлось буквально проглотить вопрос, который едва не вырвался, и с облегчением услышал, как врач продолжил. Малышу не очень понравилась вся эта кутерьма. Ему стало неудобно там, где он есть, и не терпится посмотреть, из-за чего весь сыр бор. Вы думаете? спросила Ирен. Я уверен. На мой взгляд, он будет очень даже спешить. Через несколько часов мы узнаем больше. Надеюсь, его комната готова добавил он со славной улыбкой. Ирен смотрела на врача с беспокойством. И что же будет? Преждевременные роды. Ну, всего на три недели раньше. Ничего страшного. Луи позвонил Элизабет и попросил присоединиться к ним дома у Камиля. Они приехали вместе, как в синхронном плавании. «Ну?» — спросила Элизабет, улыбаясь. «Скоро будете папой?» Камиль еще не совсем пришел в себя. Он бродил из спальни в гостиную, совершенно беспорядочно пытаясь собрать вещи, которые тут же терял. «Я помогу вам!» — предложила Элизабет, который Луи ободряюще подмигнул, прежде чем спуститься на улицу. Методичная и организованная, она без труда нашла маленький чемодан, который Ирен приготовила давным-давно и где лежало все, что могло ей понадобиться в клинике. Камиль был удивлен, увидев его, хотя Ирен наверняка показывала мужу, где он стоит, на случай, если... Элизабет проверила содержимое чемоданчика, Потом, задав несколько вопросов Камилю, чтобы лучше ориентироваться в квартире, добавила еще две-три вещи. «Вот, я думаю, все готово». Выдохнул Камиль, сидя на диване. Он смотрел на Элизабет с признательностью и неловко улыбался. «Очень любезно», — выговорил, наконец, Камиль. «Я отнесу ей все это. Может...» «Элизабет сама отвезет», — рискнул предложить Луи, поднявшийся в квартиру с почтой. Все трое в молчании смотрели на конверт, который он держал в руках.